хотя никогда не выходил без ружья. Больше того, я всегда засовывал за пояс пару пистолетов, найденных мной на корабле, и подвешивал на ремне через плечо остро заточенный тесак. Таким образом, вид у меня был теперь самый устрашающий: ружьё, топор, пара пистолетов и огромный тесак без ножен. Итак, если откинуть в сторону необходимость быть всегда настороже, Жизнь моя, как я уже сказал, вошла на некоторое время в своё прежнее, покойное русло. Оценивая своё положение, я с каждым днём всё больше убеждался, что она далеко не плохо по сравнению с участием многих других. Да наконец и сам я мог быть поставлен в гораздо более печальные условия, если бы так судил мне Господь. Насколько меньше роптали бы мы на судьбу и насколько больше были бы признательны провидению, если бы размышляя о своём положении, брали для сравнения худшие, а не лучшие, как мы это делаем, когда желаем оправдать свои жалобы. В моём теперешнем положении я почти ни в чём не испытывал недостатка. Мне кажется, что страх этих извергов дикарей И как следствие страха, вечной заботы о своей безопасности, сделали меня более равнодушным к житейским неудобствам и притупили мою изобретательность. Я, например, так и не привёл в исполнение одного своего проекта, который некоторое время сильно занимал меня. Мне очень хотелось попробовать сделать из ячменя солод и сварить пиво.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 Затем у меня не было ни хмеля, ни дрожжей, ни котла, так что даже варить его было не в чём. И тем не менее, я твёрдо убеждён, что не нагони на меня тогда эти проклятые декарис страху, я приступил бы к осуществлению моей затей и, может быть, добился бы своего, ибо раз уж я затевал какое-нибудь дело, я редко бросал его, не доведя до конца. Но в те времена моя изобретательность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 спрятаться с тремя заряженными ружьями и выстрелить в декарей в разгар их кровавой оргии, с полной уверенностью, что уложу на месте или раню двух-трёх человек каждым выстрелом, а потом выскочить из засады и напасть на них с пистолетами и тесаком. Я не сомневался, что при таком способе действия сумею управиться со всеми своими врагами, будь их хоть 20 человек. Я несколько недель носился с этой мыслью. Она до такой степени меня поглощала, что часто мне снилось, будто я стреляю в дикарей или бросаюсь на них из засады. На некоторое время я до того увлёкся этим проектом, что потратил несколько дней на поиски подходящего места для предполагаемой засады против дикарей. Я начал посещать место их сборищ, и даже как-то освоился с ним. И всё же в те минуты, когда моя душа жаждала мести, и ум был полон кровожадных планов избиения отвратительных пожирающих друг друга выродков, ужас при виде страшных следов кровавой расправы человека с человеком несколько глушил мою злобу. Место для засады было наконец найдено. То есть, собственно говоря, я подыскал два укромных местечка. С одного из них я предполагал стрелять в дикарей, другое же должно было служить мне пунктом для предварительных наблюдений. Это был выступ на склоне холма, откуда я мог, оставаясь невидимым, следить за каждой приближающейся к острову лодкой. Завидев издали пирогу с дикарями, я мог прежде чем они успели бы высадиться, Незаметно пробраться в ближайший лесок. Там в одном дереве было такое большое дупло, что я легко мог в нём спрятаться. Сидя в этом дупле, я мог отлично наблюдать за дикарями и улучив момент, когда они столпятся в кучу и будут таким образом представлять удобную мишень, стрелять но без промаха, так чтобы уложить первым же выстрелом трёх-четырёх человек. Как только было выбрано место засады, Я стал готовиться к походу. Я тщательно осмотрел и привел в порядок свои пистолеты, оба мушкета и охотничье ружье. Мушкеты я зарядил семью пулями каждой, двумя большими кусками свинца и пятью пистолетными пулями. В охотничье ружье я всыпал хорошую горсть в самой крупной дроби. Затем я заготовил пороху и пуль еще для трех зарядов и собрался в поход.